Первый эксперимент Может, надо было позвонить в дверь госпоже Лихтблау и спросить, как дойти до ближайшей аптеки? Но не хотелось беспокоить ее лишний раз, так что я решил поискать аптеку сам. Пока я ее нашел, прошло минут десять не меньше. Аптека оказалась современной, не то что наша. Тут были белые пластмассовые шкафчики и белый прилавок. Провизор улыбнулся мне так же приветливо, как папа всегда улыбается покупателям, и спросил, — Так, молодой человек, чем могу служить? Мне, пожалуйста, мандрагоры, — сказал я. — Мандрагоры? — спросил он. — Просто мандрагоры, и все. — Да, — ответил я. — Ее не продают просто так, — сказал он. — У тебя есть рецепт? «Нет», — ответил я, — «но она нам очень нужна». «Кому это нам?» — спросил он. «Мне хотелось отделаться как можно быстрее, и чтобы не объяснять, кто такой Мельхиор Лихтблау, я ответил, — нам с дедушкой». «По возрасту господин Мельхиор вполне мог быть моим дедом». «Твоему дедушке ее прописал врач?» — спросил он. Нет. «Просто дедушке она срочно понадобилась. Он сам разбирается», — ответил я. «Ну, знаешь, я не могу дать тебе это лекарство просто так», — сказал он. «Корнем мандрагоры легко отравиться, если принять слишком много. Вообще-то ее очень редко спрашивают. Надо, пожалуй, еще уточнить, от чего она помогает». Он полистал толстую книгу в красной обложке, «Вот, нашел», — сказал он и стал читать вслух, — «мандрагора. Род трав семейства посленовых. Корень мандрагоры — чрезвычайно токсичное средство. Как я тебе и говорил, разведенная настойка мандрагоры применяется при вздутии живота и расстройстве пищеварения». Он захлопнул книгу. «У твоего дедушки, наверное, расстройство пищеварения», — подытожил он. «Но можно поискать другие, очень действенные средства без рецепта». Аптекарь выдвинул из белого шкафа один из ящиков и выложил на прилавок коробочку с лекарством. «Отнеси-ка ты, дедушке, вот это», — сказал он. «А если не поможет, принесешь обратно, и я верну тебе деньги. Стоит четырнадцать евро». Я заплатил, взял лекарство и сдачу, вернулся к башне, поднялся по лестнице и постучал в дверь. Стучал долго, пока не достучался до господина Мельхиора в лаборатории, и он поднялся открывать. «Ну, — Ну, наконец-то! — воскликнул он, распахивая дверь. — Достал Мандрагору. — Нет, вместо нее дали вот это, — ответил я, отдавая коробочку с лекарством. — А Мандрагора только по рецепту. — Только по рецепту. — Да, новые времена, — ворчал он. — Раньше все было проще. Выдвинул ящик, взял что надо и все дела. — Он-то, конечно, мог взять себе что надо, ведь он сам работал в аптеке и стоял за прилавком, а не со стороны покупателей. — И что нам теперь делать? — спросил я. — Может, получится и без Мандрагоры, — сказал он. Я нашел тебе халат, вот надевай, а то мне нужен ассистент. С этими словами он выдал мне лабораторный халат, еще менее белый, чем его собственный. Он же будет мне велик, засомневался я. Ничего, завяжи пояс потуже и сойдет. И он побежал вниз по винтовой лестнице, а я пошел за ним, придерживая халат и стараясь не наступить на длинные полы. Бело сидел на столе в лаборатории и принюхивался к светло-голубой шипучей жидкости, стоявшей перед ним. «У тебя очень умный пес», — похвалил господин Мильхиор. «Живо интересуется окружающей средой». Он открыл пачку с таблетками, которые я принес из аптеки. «Так-так, бросим штук пять или шесть». «Раз уж принес», — сказал он и стал бросать таблетки по одной, наблюдая, как они шлепаются в голубую жидкость. «Думаете, они действуют так же, как Мандрагора?» — спросил я. «Ничего общего. Они вообще не действуют. Пользы от них никакой. Но и вреда не будет». «Тогда зачем их туда класть?» — удивился я. Чтобы не получилось, что ты зря ходил, ответил он. Подержи качашку, мне надо перелить препарат, чтобы остудить. Господин Мельхиор перелил голубую жидкость в стеклянную мисочку, потом обратно и повторил эту процедуру еще два раза. Придется подождать, наконец, сказал он. Мы же не хотим, чтобы твой Белло ошпарил морду. Бело кивнул. Мы стали ждать, присев рядом с ним на стол. На стульях-то громоздилась куча склянок, пробирок и коричневых бумажных пакетиков. Спустя некоторое время господин Мельхиор для проверки сунул палец в жидкость. «Комнатная температура», — определил он, задумчиво облизывая палец. Тут он сообразил, что делает, и мгновенно вынул палец изо рта. Ой! Ошибка. Это я зря. Человеку лучше не принимать эту жидкость внутрь. Затем прислушался к себе и сказал Хм, не чувствую никаких изменений того или иного свойства. Плохой знак. Может быть, не хватает. Э -э, вон там пакетик. Подай ко мне. Он явно не мог вспомнить нужное слово. Борясь с забывчивостью, господин Мельхиор барабанил пальцами по столу, потом обхватил двумя руками голову, будто изображал головной убор. «Такое! Вот такое!» «На голове!» «Чепчик!» — гадал я. «Глупости! Какой чепчик?» «Капюшон!» «Шлем! Ну, конечно, давно бы так! Шлемник!» Железный шлем или аконит. Добавим щепотку. Я поискал и в самом деле нашел мешочек с надписью «Корень аконита молотый». Мельхиор опрокинул его в голубую жидкость. Высыпалась не щепотка, а я бы сказал, целый совок порошка. Когда в мешочке почти ничего не осталось, он распорядился. «Помешивай хорошенько» а сам пошел доставать с полки медный тазик. «Ну вот, скоро будет готово, Карл», — сказал он. «Меня зовут Макс», — ответил я, начиная слегка беситься. «Макс, Карл, Франц, все имена такие похожие, иногда можно испутать», — защищался он. «Все односложные и в середине А». «Если вы запомните, что мое имя начинается на М, как Мельхиор», «Никогда больше не перепутаете». На no, эм...» «Отличная мысль, Марк», — похвалил он меня. «А теперь готово. Бело, слезай со стола. Вот твой сок. Пей не торопясь, а то подавишься». Мы с Мельхиором, точно завороженные, смотрели, как Бело спрыгнул со стола, медленно подошел к медному тазику и обнюхал его. Потом повернул голову, поглядел на меня, и я кивнул ему, подбадривая. Белло сунул морду в тазик и стал лакать. Выпив большую порцию, он остановился и сел на задние лапы. Пес выжидающе глядел на нас, а мы на него. И только я собирался сказать, что, кажется, ничего не вышло, как сок начал действовать. Шерстью Бело поменяла цвет. Из серо-коричневой она становилась рыжей, багровой и, наконец, ярко-красной, как помидор. «Это еще что такое?» — закричал я. «Некий эффект превращения явно присутствует», — довольно сказал господин Мильхиор, «И это прекрасно!» «Эффект превращения?» Что вы имеете в виду? Он же превращается. Правда, не в человека, как мы хотели, но все-таки, что ни говори, была серая собака, стала красная, а теперь фиолетовая. Ага, а теперь зеленая, испугался я. Он что теперь? Таким и останется? Будем вести наблюдение, сказал господин Мельхиор. «Чрезвычайно внимательно!» «По-моему, зеленый — отвратительный цвет для собаки», — заметил я. Бело тоже грустно глядел на мохнатые передние лапы. Теперь они выглядели так, будто обросли не шерстью, а травой. «Тогда придется дать ему меркуриальной воды», — сказал господин Мельхиор. «Вкус у нее чудовищный! Прямо жаль беднягу» но она помогает, отменяет нежелательное превращение. Правда, надо будет подождать, пока подействует, но повторю, она помогает. Он взял пузырек с меркуриальной водой, поставил перед Белой еще одну миску и плеснул в нее капельку. Видимо, это было очень дорогое средство, раз господин Мельхиор его так экономил. Приятного аппетита! сказал он и жестом пригласил Белло. Тот осторожно лизнул в жидкость, потом встряхнулся и помотал мордой. Кажется, в миске и правда была налита страшная гадость. — Сделай еще хотя бы один глоток, Белло, — попросил я. — Ты же не собираешься оставаться зеленым? Белло стойко сунул морду в миску и лизнул еще раз. — Хватит! сказал господин Мельхиор. «Средство для превращения не подействовало. Что мы теперь будем делать?» спросил я. «Неужели Белло придется навсегда остаться собакой?» «Молодой человек, не стоит сразу же вешать нос», сказал господин Мельхиор. «В свое время, шестьдесят лет назад, у меня тоже получилось не с первого раза. Надо испробовать другой состав». «Но сначала поедим. Надо сказать, удовольствие от экспериментов еще больше, чем от вычислений, и есть хочется в два раза сильнее. Пора позвонить». Он дважды нажал на кнопку звонка у двери. «Сейчас ты удивишься», — объявил он, — «потому что таинственным образом появится обед». Я не стал признаваться, что давно знаю, каким именно образом. Появится обед, и мы стали ждать вместе. Прошло несколько минут, и в дверь постучали. Господин Мельхиор жестом велел мне спрятаться у него за спиной, а потом открыл дверь. Его дочь в этот момент поднимала поднос. На нем стояла тарелка и блюдо с крышкой, а поднос она ставила на пол, чтобы постучать. — Позволь представить тебе моего ассистента. Выступил господин Мельхиор, протянул руку за спину и подтолкнул меня вперед. — Не ожидала, да? — спросил он. — Макс, как тебе это удалось? — спросила его дочь. «Поздравляю — Поздравляю! Она и правда радовалась. — Вы что, знакомы? — спросил господин Мельхиор. — Да, — ответил я, ничего не объясняя. «Тогда я пойду позвоню твоему отцу, успокою его и скажу, что ты еще у нас и что у тебя все хорошо», — сказала она. «Папе?» — спросил я. «А разве у вас есть наш номер? И почему вы сказали «еще у нас»? Вы что, уже говорили с папой?» «Что он сказал? Как он там?» «Да успокойся ты. Сейчас расскажу по порядку», — сказала она. «Да, он звонил». Голос был ужасно взволнованный, не меньше, чем только что у тебя. Сказал, что они с господином Штернхаймом очень переживают за своего мальчика, за Макса, и спросил, не заходил ли ты к нам в компании со взрослым мужчиной. «А вы что?» «А я рассказала, что ты у нас был, только не с мужчиной, а с собакой. И тогда он здорово удивился. А потом?» «Потом я рассказала, что ты собирался зайти к моему отцу». Попытаться войти, во всяком случае, и что я почти не надеюсь, что у тебя получится, и с тех пор я не видела ни тебя, ни собаку. Я и подумать не могла, что отец впустил вас. Господин Штернхайм еще добавил, чтобы я сообщила, если узнаю о тебе что-нибудь, и продиктовал мне ваш номер. Он ругался, спросил я. Он очень сердился. Сердился не очень, но очень-очень переживал, сказала она. Его можно понять. Как ты думаешь? Можно, согласился я. Господин Мельхиор даже не прислушивался к разговору. Его явно больше интересовала еда. Пока мы говорили, он поставил поднос на лабораторный стол, приподнял крышку и посмотрел, что на обед, вытащил одну сосиску и с аппетитом откусил. Макс, картофельный салат и сосиски по-венски сообщил он в мою сторону. Подошел Белло и встал передними лапами на стол. Он голодными глазами уставился на блюдо, нюхал его и вилял хвостом. Госпожа Майке некоторое время озадаченно разглядывала Белло, а потом спросила, «Кажется, твой пес выглядит не совсем так, как утром». «Да уж», — сказал я, — «совсем не так». Господин Мельхиор показал на пса шерсть, которого как раз стала канареечного оттенка. «Как видно, желтые собаки тоже хотят есть. Майке, боюсь, тебе придется опять идти за едой». Бело согласно завилял хвостом, а господин Мельхиор обратился ко мне. «А у ассистента моего как с аппетитом?» «Если честно, очень хочется есть», — ответил я. «Мы с Беловид даже не позавтракали в гостинице». «Не завтракали?» «Майке, тогда надо подогреть еще сосисок и принести нам», скомандовал господин Мельхиор. «У меня идея», — сказал я. «Можно вам кое-что предложить? Вашей дочери не так-то легко ходить по лестнице туда-сюда и приносить нам сосиски. Почему бы нам не спуститься всем вместе в ее квартиру?» «В ее квартиру?» Господин Мельхиор выпучил глаза так удивленно, что можно было подумать, эта гениальная идея никогда не приходила ему в голову. «А почему бы и нет?» Наконец отозвался он. «Давайте спустимся». «Ты правда пойдешь ко мне?» спросила его дочь. «Конечно. Мы пойдем вместе с тобой. Почему бы и нет?» Переспросил он, и вслед за нами с Бело перешагнул порог комнаты, так естественно, как будто проделывал это каждый день.